который им подражает. Ей повезло. Невдалеке от трех пошедших от общего корня берез она еще издалека увидела одного из таких имитаторов. Непонятно, когда успевшего подняться над травой. Вчера еще тут ходили. Она аккуратно подрезала крапчатую упругую ножку, уже облюбованную коричневым слизнем. Обернулась, Увидев свой же прошлогодний надрез, идеально круглый, но уже потускневший, в мутной сосредоточенности подобрала оранжевую сыроежку, которой хотела было побрезговать. Прошла пустоватое место с волуем и огромной, выжидательно застывшей лягушкой. И тут нервы полыхнули, в глазах замелькало, Еще не ясно, что там, но она уже тянулась, к этим светло-кофейным шляпкам, наивно торчащим и проплешем, травы, озираясь, кося глазом в сторону. Настоящий грибник, найдя белый, подбирается к нему настороженно, боясь спугнуть привалившее счастье. Когда вам попадается гриб, вы каждый раз всплескиваете руками. Чувствовалось, что тут есть еще ужасное слово «чувствовать», «удел дилетантов» и фуфы. Когда она вышла к дому, сливочный просвет в небе заполнился желтком. От серебристой ели справа от террасы протянулась бледная тень. Пока она ставила корзинку, снимала дождевик и резиновые полусапожки, проходила из коридора в холл, наполняя дом звуками, И, привычно дожидаясь ответных шагов из кабинета сверху, гостиную полностью затопило солнце. Посверкивали и бликовали сувенирные игрушки венецианского стекла, старенький рояль с концертной фотографией Любочки и ее верного постоянного аккомпаниатора Левушки Миронова, преданного, обожаемого Левушки, радостно потиравшего руки, говорившего «чуть в нос», похожего на молодого плята. Стренувшая по березе белка нервно застыла, гипнотизируя сердитыми глазками женщину в окне, дернулась и стремительно понеслась с ветки на ветку. Прислушиваясь к тишине, Орлова постояла еще недолго, задернула ситцевые шторы и поднялась наверх. Небольшой коридорчик с фамильным музеем дрожал и таял от солнца. Дверь в кабинет была прикрыта. Она подошла, улыбаясь, осторожно потянула дверную ручку, заглянула внутрь. Отворенное окно, заполненное зеленью и солнцем, развивающаяся занавеска, письменный стол с его идеальным порядком, диван и на диване Гриша, спящий мирным, торжественным и отнюдь нечутким сном. В тот день в квартире племянницы Орловой Мона Сергеевны раздался звонок в дверь. На пороге стояла Любочка. То, что она приехала не на своей машине, было странным. То, что явилось без телефонного звонка, было странным вдвойне. Веселые суета и сетования, что знали бы, приготовили к ее приходу что-нибудь на стол, сменилось повальным весельем. Я к вам навсегда. Сегодня я ушла от Гриши. Шутка была особенно удачной, если учесть, что при Орловой находился вместительный новенький чемодан. Сели за чай. Я ему сказала, до тех пор, пока он не напишет новый сценарий, ноги моей в доме не будет. Буквально через пять минут раздался телефонный звонок. Если это он, я трубку не возьму. Пришлось подойти внучатой племяннице. В трубке послышались знакомые воркующие интонации. «Машенька, добрый день». «Любушка у вас?» «Да, Григорий Васильевич. Пригласите ее, пожалуйста». «Она не хочет брать трубку, Григорий Васильевич». «Да? Почему же?» «Потому что вы не написали сценарий». «Чувствуя себя полной идиоткой», — произнесла родственница. Через несколько минут звонок повторился. Орлова демонстративно отвернулась к окну. «Что делает наша Любушка?» «Пьет чай и очень сердится». Тогда скажите ей, что я уже написал несколько страниц. Сдерживаемый, обоюдный хохот, пересказ Любушки и ее решительный, непреклонный жест. Она сказала, что никогда, Григорий Васильевич, еще один звонок.